Глава пятая. Радость открытий. Это что? Это список ваших должностных обязанностей, Елизавета Викторовна. Это не список обязанностей, это бесконечная дорога в ад. Остаток сна удивительным образом наслоился на мои собственные воспоминания, когда я по совету подруги все же съездила в отель, ключ-карту от которого нашла в пиджаке мужа. Я вот так же, как Эльзабет, рыдала, зажимая рот руками, и уговаривала себя, что ничего не было, как уговаривала на протяжении года до этого. Глаза были мокрые, на душе скребло, а проснулась я от того, что скребло в реальности. Отвратно, с повизгиванием и дребезжанием. Кошкам до таких высот далеко, а вот ворону, раскачивающимся на ветке у меня под окном, в самый раз. Ветка качалась, вытянутая впритык к окну вороне лапа с одним единственным оттопоренным пальцем, елозила когтем по стеклу. Мои нервы добились, как кардиограммы после стометровки. Лежать в таких условиях было невозможно. Подушка, надетая на голову шапкой Наполеона, не помогала, хотя вполне соответствовала планам на день. От скрёба по стеклу хотелось чесаться, но я проигнорировала птичьи подначки и так вот вместе с подушкой торжественно прошествовала в ванную. Закрывая дверь, покосилась в окошко и с удовольствием отметила разъявленное от удивления птичий клюв. У меня тоже дурь есть, если поискать. «Надо? Явим!» Сначала я решила, что перо, все-таки пробравшись в постель, теперь просто пристало кожу чуть сниже локтевого сгиба. Однако ни стряхивания, ни поддевания пальцами, ни оттирания губкой не избавили меня от вороневого презента. Будто невероятно реалистичный рисунок. Он не походил на тату и был именно тем, чем я его видела, лежащим на руке пером. «Что за новая напасть?» Раздался грохот. Я выскочила из ванной в полотенце и с подушкой наперевес, но в комнате никого не было. Форточку с окончательно оторвавшимся шпингалетом задувал ледяным осенним утром и терпким запахом прелых листьев. На подоконнике лежал свиток, оказавшийся при рассмотрении моей копии контракта с припиской в конце. «И не вздумайте опаздывать!» «И припиской к приписке!» «И сумку не открывать!» «Вот же!» «Хорошо, что я оттуда расчески и одежду еще раньше выложила!» А то бы пошла бы сейчас в вчерашнем платье и с гнездом на голове вороном на радость. Выставшая комната подзадорила меня поскорее одеться. Выволакивать сумку из-под кровати оказалось куда труднее, чем ее туда запихивать. Но я справилась и, наконец, выбралась наружу. Опавшие листья были прихвачены по краю серебристой каемкой иния. Ушам сразу стало неуютно. Кончик носа задорно раскраснелся, поэтому я шла очень быстро, практически бежала. На бегу купила у разносчицы рядом с кофейной горячий картонный стаканчик с крышкой и соломинкой. Напиток, по вкусу напоминающий очень сладкий и густой какао, быстро отогрел мне руки и примирел с действительностью. Даже кор, преследующий меня как очень назойливый, но нерешительный кавалер, не испортил радостного настроения. Дверь в погоду в доме я открыла решительно и была готова много к чему, но только не к тому, что едва звехнет колокольчик, И я полечу с порога кувырком, запнувшись о китайскую стену из коробок и стоящего над ним буквой «Г» управляющего. Все, о чем я думала, обрушиваясь на заочно знакомого Блейза Ульва, так это как не выронить сумку со сферами. Что-то звучно хрустнуло. Надеюсь, не Блейз. Все же Эльзбет не настолько весомая особа, чтобы запросто так раздавить мужчину среднего роста и конституции. «Ой, а что это так хрустнуло? Надеюсь, не ваша спина?» Хихикнув, спросила я и поняла, что меня ни с того, ни с сего охватывает чувство ничем необъяснимого детского восторга и желание учудить что-нибудь этакое, вроде как с хохотом покататься по полу или взобраться на крышу и покричать оттуда петухом. «Хихих!» — чайка отозвался Блэйс и поёрзал, пытаясь избавиться от меня и моей сумки на своей спине. «Ничего такого, мисс Элиза, всего лишь коробочку с задорником. И, кажется, один из пакетиков флопнул, и мы с вами надышались. У управляющего при ближайшем рассмотрении оказались пепельные волосы и янтарного цвета глаза. А улыбающийся до ушей рот был полно ослепительно белых зубов с двумя парами чуть выступающих резцов. — И что же теперь делать? — воодушевленно воскликнула я, вскочив и едва удерживая свои ноги на месте. Так мне хотелось попрыгать. — Конечно же выпить чаю. Ромашкового. Много повторил мне Блейс, схватив меня за руки, в которых я держала сумку, и раскачивая их, и руки, и сумку, из стороны в сторону. «Вы принесли сферы?» «Конечно, они все там». «Чудесно. Идемте?» «Куда?» «Пить чай?» «Ромашковый?» «Да?» «Нет, лучше побежали». Побе... Ахахаха. А-ха-ха-ха, ну наконец-то! Постарайтесь держать себя в руках, Лиза. Или лучше я вас пока подержу, чтобы вы никуда не ускакали. Сейчас отпустят». «Я выкрутил свое индо на максимум». «Должно хватить и на обоих при телесном контакте. Ну как?» «Уху!» – ошеломленно произнесла я, постепенно возвращаясь в себя. «Но чаю все же лучше выпить. Потом я выдам вам список обязанностей. ознакомьтесь с правилами безопасности и получите защитные амулеты. И вот вам правило номер 1: При приеме товара всегда активируйте индо». «А вы?» «А я не успел. Вы меня уронили. Идемте». Спустя несколько минут мы устроились в кабинете Киблейза, дверь в которой пряталась в углу за фальшивой стенкой чуть дальше входа на склад. Увидев список обязанностей и перечень правил, я бы растеряла остатки наведанной радости и без чая, где помимо ромашки имелось еще что-то. Ну а так документы вручили после первой чашки. Мне уже было спокойно. Я лишь отстраненно удивлялась количеству пунктов. Индо оказался кулоном в виде кольца. Для активации нужно было сунуть палец в кольцо и провести по внутренней стороне. Чем больше оборотов, тем сильнее защита. Доставшийся мне амулет был на три оборота. «Для работы этого достаточно», – заверил меня управляющий. Его собственный индо выглядел и массивнее, и солиднее. но вот, вроде как кор против полупрозрачных вестников, встреченных мною на улице. Еще были странного видачки с пластинами в мелкую-примелкую дырочку вместо линз, и веером радужных ресничек на оправе, суровые перчатки, шершавые, как чешуя у Ирша, и жутенького вида фартук, да и правила безопасности. Помним, знаем, прием на работу всегда сопровождается кучей всякой бумажной волокиты. «Развлекайтесь!» — сказал Блейс и похлопал меня по плечу. «Чай еще попейте. Прочтите все очень внимательно, а я пока уберу коробки из зала, чтобы на них еще кто-нибудь не упал». «Итак...» На большом-большом складе есть темная-темная комната. Добро пожаловать, Лиза. Это сортировочная. Пока что вы будете проводить здесь большую половину дня. Пока как следует не изучите ассортимент, и вас можно будет выпускать в зал для работы с клиентами. Конечно же, когда кто-то придет, я буду вас звать, чтобы вы понаблюдали и поучились. Сегодня ваша задача – утрясти полученную информацию, а заодно рассортировать сферу заката. Дальше шло знакомство с оборудованием по принципу «Лиза, это рабочий стол». «Рабочий стол. Это Лиза». В голове образовалась каша из названий, функций и свойств всего, что меня окружало. Причем каша кипящая. Так что монотонное механическое поручение было как раз. «Мимо белого яблока луны...» Мурлыкала я себе под нос, протирая сферы закатами мягкой салфеткой и укладывая каждую в индивидуальный светонепроницаемый мешочек. Стоило прижать вверх, края смыкались сами собой. Затем нужно было приклеить к мешочку бирочку с названием и положить готовый упакованный закат в плоский и контейнер. Бирки мне выдавал черный ящик. Я просто забыла, как его Блейс обозвал. Я совала сферу внутрь этой квадратной коробки на подставке, держала там шарик на раз-два-три, затем доставала. Манжета отверстия, отпуская руку обратно, сыто чмокала. Происходило какое-то невидимое мне волшебство, и подставка высовывала язык фигурной овальной бирки как аппарат в супермаркете на весах самообслуживания. В комнате сейчас было идеально темно, а на мне — те самые очки с радужными ресничками. Специальные, магические, чтобы видеть. Мимо красного яблока, чпок, заката, облака из неведанной страны. Я пошарила рукой в сумке, но больше ни одной не нашла, а в контейнере осталась свободная ячейка. Вот сейчас Блейс войдет и спросит, а где? Ширма, закрывающая дверь, тут же зашуршала. Какая у вас песня любопытная? Яблоко луны. Мне нравится. О, вы уже справились! Чудно! Обрадовался управляющий, а я замерла, приоткрыв рот. И было от чего? Светящиеся в темноте глаза? Какая банальщина! А вот, видимый, в темноте скелет это вещь. Примерно так меня Рис видел. Ой, у вас хвост! Не удержалась я. А что такого? Никогда оборотней не встречали? Откуда же вы взялись? Почему тогда в объявлении написано, чтобы оборотней не беспокоили?» Проигнорировала я вопросы своей возможной родине. «Да ну их! Начнем территорию делить, а это нехорошо. Троллей просто не люблю, они неопрятные». Продолжил управляющий, чтобы уже все вопросы снять сразу, затем задумался, коснувшись пальцами подбородка, и добавил. «А эльфов вообще на дух не переношу, тщеславные мерзавцы!» Вы только не обижайтесь, милочка. С чего бы мне? Удивилась я вместо того, чтобы обижаться. Надо же, тут у них полный комплект. Оборотни, тролли, эльфы. Ну как же, на вас посмотришь, и сразу ясно, либо папа, либо мама. Скорее всего, папа. По... Поигрался, и вашу мать бросил. Вон вы какая изящная. И другое всякое. Угу, скелет, например. К моменту перехода к родителям Эльсбет. Мы с Блейзом уже покинули темную комнату и устроились за столом в зале, куда управляющий притащил еще один стул. Пространство за стойкой сразу стало меньше, но в тесноте да не в обиде. Главное, чтобы мой праздный интерес не восприняли как-то иначе. Вон как глазами буравит и, кажется, даже принюхивается. А мой взгляд неудержимо сползал то в одну витрину, то во вторую, где в стекле брежило отражение. Очень уж мне хотелось рассмотреть себя подробнее, и понять, по каким таким признакам, помимо скелета, на Эльсбот читается ее родословное. Свекровь пеняла на светлую кровь, пребейство. Но разве эльфы не все первовысокая и и прочерожденные? «А вы... а вы какой оборотень, Блейз? Или обращаться к вам, господин Ульф?» «Блейза достаточно, я северный лис». «Песец? Можно и так, да». Я пыталась сдержаться, но губы все равно расползлись. «Я помощница песца. Хи-хи. Кому рассказать?» Улыбка померкла. «Некому рассказывать. Разве что кору, когда опять вломится». «Я вижу, что вы устали, Лиза. До обеденного перерыва еще полчаса. Но вы можете пойти сейчас. Напротив, через улицу, есть пекарня с кафе на два столика. Там вкусно и мило». Я поблагодарила управляющего, забежала за своим пальто в его кабинет, где мне великодушно уступили крючок на вешалке, подхватила сумку И уже почти у двери поинтересовалась, не знает ли он, где можно недорого, очень недорого, снять относительно пристойное жилье. — А вы спросите у Теризы, это хозяйка пекарни, Теризы Конди. Она как-то сдавала комнату над пекарней. Жилье над кафе и магазинами бывает довольно недорогим из-за шума. И передайте ей доброго дня от меня. — Прелесть какая! Думала я, направляясь к пекарне и вспоминая розовеющие уши Блейза. Оба заявленных столика были пусты. Высокие окна в потолок, за навешанной легкой газовой тканью, пропускали много света. Вкусно пахло корицей, ванилью, свежим хлебом. За стеклянными витринами и на деревянных полочках лежало множество аппетитнейших вещей. Не только сладкое. Мне приглянулись небольшие открытые пироги с сыром и эклеры. А еще здесь витал аромат кофе. Так что я стояла посреди небольшого зала и жмурилась от удовольствия. За витринами никого не было, но я решила подождать, а не греметь колокольчиком. Потом отошла в уголок к столикам и, расстегнув пальто, присела на круглый высокий стул с ажурной спинкой. Что-то уперлось в бедро, и я с удивлением обнаружила в кармане карманное руководство по уходу с завестниками. Вообще-то логично, что оно в кармане, но я точно не брала княжульку с собой. Опять вороне шуточки. Что за назойливое внимание. А вот любопытно... Может ли мой бывший супруг Магиус наблюдать через своего ворона? Представляю, насколько преобразилось его мнение об Эльзбот, если он видел меня сегодня утром в треуголке из подушки. Машинально открыла книжку, полежащую ближе к середке закладки шнурку, и глаза тут же зацепились за прокомпостированные по краю странички дыры. Затем я внимательно изучила рисунок с несколькими перьями, как в учебнике биологии. Каждая из, несомненно, похожих, но принадлежащих разным птицам перьев, было снабжено циферкой. Затем полезла читать. «Чудо на чуде! А я еще жаловалась на отсутствие падающих в кусты роялей. Вот вам бульдозер с небесным взором. А вот вам волшебная кнопка отможенного личного вестника». Исходя из прочитанного, перо, которое Кор уронил в мой первый день в номерах, было чем-то вроде гостевого пароля от Wi-Fi. Полного доступа нет, фильм не скачаешь. А ленту в соцсети посмотреть и сообщения отправить можно. «Ну все. Теперь бы вызвать базовые команды на этом страшно магическом языке, до странного похожем на кальку с английского, и...» «Здравствуйте, леди! Хотите что-нибудь?» Гостеприимно и радушно улыбаясь, спросила у меня хозяйка. «Будто с с глазурью. Не пышка, но у нее в облике все было из-за круглостей. Глаза, вишенки, бровки, румяные щечки, губки, подбородочек, плечи и ладошки, грудь в пенекружев». Золотисто-рыжеватые волосы, уложенные корзинкой, прятались под кружевным платком. Поверх розового платья белый фартук с оборками. Вот она какая, Тариза! Я невольно заулыбалась в ответ и закивала, чувствуя, как рот наполняется слюной. Девушка подошла ко мне уже с чашкой кофе. Я заказала приглянувшийся мне пирог и эклер и сразу же пошла в банк поинтересовавшись комнатой. Пришлось выдать информатора». Мисс Конти загадочно покосилась взглядом в окошко, из которого великолепно просматривался вход в погоду в доме, и согласилась. Нет ничего лучше вкусного обеда, приправленного хорошими новостями. Мне начало вести Как бы не выбрать весь запас удачи наперёд. Теперь я была счастливой обладательницей комнаты над пекарней с окном над входом. Стоило мне это почти вдвое меньше, чем номер в гостинице, да ещё и до работы два шага. Об помрачительных ароматах, которыми комната при таком расположении должна была пропитаться насквозь, можно и не говорить. «Только говорю сразу, это же практически мансарда!» Серьезно начала Тереза. «Зимой там бывает прохладно, а утром громко. Посуда гремит, взбивалка гудит. Я встаю очень рано, ведь нужно успеть приготовить что-нибудь свежее к новому дню. Звукоизолирующие артефакты довольно дорогие, поэтому я не стала покупать такой в пекарню. Да еще запахи... Это мимо проходя приятно, а постоянно бывает не очень. Я энергетично киваю, соглашаясь на все. А шум? Не думаю, что будет хуже, чем в панельной многоэтажке, в которой прошло мое детство. И где утром в кухне на твой чих тебе соседка из-за стенки отвечает «Будь здорова». В крайнем случае, изобрету беруши, если их тут нет. Я уже и не собиралась сдавать. Одна с этими жильцами. Там даже мебель почти нет. Я сама живу в другой половине дома, сразу за пекарней. Но раз уж вам господин Ульф порекомендовал. Оплата за неделю вперед. Курс можете прямо здесь просто так, без оплаты. Все равно в конце дня остается. А хотите, я вам с собой дам? Пышки с цукатами только-только из печки». И убежала, не дождавшись ответа. Я прикончила свой обед, отсчитала нужную сумму, оставшись по итогу почти ни с чем. Но зато у меня была комната и еда на ближайшее время. А дальше что-нибудь придумается. На улице прибавилось пешеходов. С виду все одинаковые. Дамы в платьях, пальто и шляпках, мужчины в костюмах и пальто. Эти и другие носили трости или зонты, похожие на трости. И у тех, и у других над плечом можно было заметить вестников. Так что наличие магии визуально не определялось. Разве что имелся какой-то секрет. Вдруг нечаянно кому-нибудь на ногу наступишь, и хлоп, ты уже не человек, а неведомая зверушка. «Как же разобрать, где кто, если, к примеру, ты магиусов никогда не видел?» Вздохнула я. «Вы из Эзахала, что ли?» Обозначилась рядом вернувшаяся с бумажным пакетом Тереза. «Да». Тут же закивала я, все еще понятия не имея, где это, но у той самой чакры чувствуется, что надо кивать. И добавила. «Только не говорите никому». «Хорошо, не скажу», согласилась она. «Не понимаю, как вообще можно совсем без магии жить?» «А правда, что у вас зимой медведи по улицам ходят?» Я сделала круглые глаза. «Угу», — воодушевилась я, с балалайками. «Это еще что за зверь?» «Это не зверь, это ударный инструмент, только со струнами». «На вроде лютни, что ли?» «Точно. Тогда почему ударный?» «Такое увидишь сразу на повал», — ответила я, следя, как, выбравшись из экипажа к лавке приближается его надутое магичество Рисхант, с перекинутым через руку пальто. «Да, понимаю», — протянула Тереза, так же, как и я, прилипшая взглядом к аппетитному. Очень уж ракурс был подходящий, в три четверти. Мы пялились на за... спину Риза, пока закрывшаяся дверь магазина не лишила нас зрелищ. Затем синхронно вздохнули. Я протянула девушке оплату за комнату и обед, забрала приготовленный пакет и отправилась на работу, уже предвкушая теплую встречу. Будет вопить, откуплюсь пышками. Может, он злой такой, потому что голодный?